26 марта Как я буду работать днем, если эта штука не давала мне спать всю ночь? Я проснулся посреди ночи и не мог уснуть, потому что он все время твердил: Вспоминай, вспоминай, вспоминай. Мне кажется, я что-то вспомнил. Не помню точно, но это насчет мисс Киньян и школы, где я учился читать, и как я попал туда. Давно-давно я спросил Джо Карпа, как он научился читать, и нельзя ли мне тоже научиться. Он захохотал, как он всегда делает, когда я скажу что-нибудь веселое, и сказал «Чарли». Зачем зря терять время? Нельзя вставить мозги туда, где их нет. Но Фанни Бирден услышала меня и спросила своего брата, который студент в колледже, и сказала мне про школу для отсталых взрослых при колледже Бекмана. Она написала мне это на бумажке, а Фрэнк смеялся и сказал «Смотри, не стань таким образованным, что не захочешь видеть старых друзей». Я сказал «Не бойся, я не брошу старых друзей, даже если научусь читать и писать». Он засмеялся. И Джо Карп тоже, но пришел Джимпи и сказал «Пора ставить булочки». Они все любят меня. После работы я прошел шесть кварталов до школы, и мне было немного страшно. Я очень хотел научиться читать и купил газету, чтобы прочитать ее сразу, как научусь. Когда я пришел туда, это был большой зал, и там было много народу. Я испугался, что скажу кому-нибудь что-нибудь не то и хотел уйти, но потом остался. Я ждал, пока почти все ушли, кроме некоторых, и я спросил у одной леди, можно мне научиться читать, потому что я хочу прочитать в газете, и показал ее ей. Это была мисс Киниан. Но тогда я этого не знал. Она сказала, если ты придешь завтра и запишешься, я начну учить тебя, как читать. Но ты должен понять, что на это нужно много времени, может, годы научиться читать. Я сказал, я не знал этого, но все равно хочу, потому что я часто притворяюсь, что умею читать, но это неправда, и хочу научиться. Она пожала мне руку и сказала, «Рада познакомиться с вами, мистер Гордон. Я буду вашей учительницей. Меня зовут мисс Киниан. Вот так я пошел в школу, и вот так я встретил мисс Кинян. Думать и вспоминать очень трудно, и я плохо сплю. Телевизор орет слишком громко.